Глава 14. Пациент. Я приходил в сознание несколько раз, чувствуя теплоисцеление и нестерпимую боль в местах переломов. Мне не удавалось как следует открыть глаза и осмотреться, но сам тот факт, что я не потерял чувствительность, означал, что жизнь еще теплится в моем теле. Сложно сказать, сколько времени прошло, как я открыл глаза и уставился в белый потолок больницы. Выходит, я теперь очутился на месте тех, кто обращался ко мне за помощью, и могу оценить работу целителя с другой стороны. «Ник, ты меня слышишь?» Прозвучал рядом теплый и нежный голос, который я узнал без труда. «Настя», — прошептал я пересухшими губами и поморщился от того, как звучал мой голос. «Ненавижу слабость и болезнь. Это чувство беспомощности, когда ничего не можешь толком делать». Я всеми силами старался избегать таких состояний в прошлой жизни и ставил себя на ноги после болезни в два счета, и в этом воплощении не позволял себе расслабляться. Но тут вмешались сторонние факторы, которые выбили меня из колеи. «Не двигайся. Целители сказали, что ты должен лежать смирно, чтобы кости правильно срослись». «Целитель?» — переспросил я, желая узнать, кто со мной работал. К счастью, девушка меня поняла с одного слова. «Шеншен -шен лично занимался тобой. Ему ассистировал Вельский, который сам предложил свою помощь. Надо же, как много людей хотят мне помочь». «Иваныч, Даша, Басов». Начал припоминать я события той страшной аварии и амбалов, выскочивших из бронированной машины. С Дашей все в порядке, ее не тронули. У Басова проблемы с ногой, он потерял много крови и сейчас находится в реанимации под постоянным присмотром целителей. Шумская замолчала, не желая продолжать. Иваныч, требовательно произнес, я уже понимаю, что сейчас скажет девушка. Ник, тебе сейчас нельзя волноваться, тихо произнесла Настя, а ее голос задрожал. Не успели? Спросил я и поразился тому, как мой голос окреп. Ник, у него не было никаких шансов. Вы его и так вытащили с того света после ужасного падения. Настя не смогла продолжить, но я и так знал ответ. Когда меня выпишут? Задал я очередной вопрос. На самом деле у меня в голове кружились десятки вопросов, которые хотелось задать. Но силы были не безграничны, поэтому приходилось тщательно выбирать, что спрашивать. О какой выписке ты говоришь? Ты здесь всего сутки. Часов шесть назад провели повторную операцию, когда твое состояние позволило это сделать. Чудо, что ты пришел в себя так быстро. Сутки. Выходит, сейчас прошло не так-то и много времени с момента аварии. Я пропустил всего один рабочий день. Надеюсь, ничего серьезного за это время не случилось. Погоди. Ты что, всю ночь здесь просидела? Чисто технически не всю ночь, а лишь половину. Сейчас три часа ночи. «Немедленно ложись спать, никуда я отсюда не убегу». «И оставить тебя одного?» — нахмурилась девушка. Теперь, когда я смог открыть глаза, в тусклом свете фонари, я увидел ее заплаканное лицо. «Тебе нужно отдыхать, и потом...» «Что с кабинетом?» Казалось, силы возвращались ко мне буквально за секунды, но я не позволял обмануть себя ложным чувством. Сейчас я чувствую себя так хорошо лишь благодаря силе, которую Шеншен -Шен с Вельским в меня влили. Я отработала рабочий день до конца и сразу примчалась сюда, как только узнала о случившемся. Рина перенесла сегодняшние записи на следующую неделю, а твои приемные дни приостановила на неопределенный срок. Мы просто не знали, насколько затянется процесс реабилитации. Понятно. Кабинет получил ощутимый удар. Я понес репутационные, физические и моральные потери. И все из-за того, что какой-то болван летел на огромной скорости и попросту не заметил едущую навстречу машину скорой. «А что с виновниками аварии? Их задержали?» «Да, но оказалось, что там был сын любимого, так что придется здорово постараться, чтобы привлечь его к ответственности. Его отец уже был здесь, потребовал госпитализации для своего сына и заявил, что приложит все усилия, чтобы упечь виновных за решетку». «Может начать с собственного сыночка», — хищно оскалился я. «Откуда во мне столько злости? Хотя попробуй поживи в этом мире, в окружении хищных аристократов еще не таким станешь». «Ник, тебе сейчас не об этом нужно думать. Набирайся сил, чтобы поскорее выздоравливать. Раз ты в порядке, я с твоего позволения пойду спать. Мне предоставили кровать в пустующей палате, где иногда спят целители ночной смены. Если что-то случится, звони в любое время». «Не волнуйся, я справлюсь». Поцеловал девушку и, стиснув зубы, заерзал на кровати, чтобы размять затекшую спину и немного сменить положение. Не хватало еще до пролежней долежаться конечно, откуда им за сутки взяться, но кто знает, сколько я пролежу в таком положении. Попытался подняться, но тело пронзило вспышка боли, от которой я едва не потерял сознание, а во рту появился неприятный привкус крови. Не хватало еще, чтобы открылось внутреннее кровотечение. «Тихо, тихо», — прошептал я и лег обратно. Внутренним зрением обнаружил проблемное место, приложил руку к животу и призвал те силы, что у меня были, чтобы остановить кровотечение. И заживить вновь открывшуюся рану. Так, целитель это, конечно же, хорошо. Ну а я что себе думаю? За сутки целительные силы наверняка прибавилось, так что я наверняка смогу использовать ее себе на пользу. Внутренним зрением я осмотрел повреждения и недовольно скривился. Благодаря дару я отчетливо видел места, где были переломы. Левая рука сломана в двух местах, правая кисть раздавлена шесть ребер со следами трещины переломов, разрывы внутренних органов. Проще сказать, что у меня осталось целым. Мое счастье, что бригада из клиники Верского примчалась на помощь и вовремя спасла нас с Анатольевичем. А то я мог бы и не дотянуть до больницы. Я невольно испытал восхищение, глядя, с каким искусством работали мастера целительства и как точно они соединяли органы и кости. Пройдет всего несколько дней, и от большинства повреждений не останется и следа. Лишь кое-где будут уплотнения. Чтобы научиться лечить столь филигранно серьезные травмы, нужен не мощный дар, а годы практики и умелые руки. Некоторые целители даже на закате своей карьеры не могут похвастаться такой аккуратностью. Это мастерство, к которому нужно стремиться. Взгляд зацепился за какие-то странности, но я не сразу понял, что со мной не так. Лишь через пару мгновений я понял, что меня смущало. Энергетические каналы на левой руке были перебиты а энергия попросту не проходила через руку. И что самое паршивое, с остальным телом была та же ситуация. То в одном, то в другом месте каналы оказались разорваны, и никто их не соединял. Вот и появилось у меня занятие на эту ночь. Практически до самого утра я пролежал на кровати и пытался восстанавливать разрушенные каналы. Делать это одной рукой оказалось не так удобно, как могло показаться. Пришлось направить всю энергию на восстановление каналов второй руки, а затем я понял, что физические силы оставляют меня, и остаток энергии пустил просто на восстановление. Почему бы и нет, какой смысл энергии копиться без дела, когда она очень может мне пригодиться? Утром меня разбудила Настя. Девушка тихонько приоткрыла дверь и проскользнула внутрь палаты, но я спал чутко и услышал ее приближение. Шумская выглядела заспанной, но даже в таком виде она была великолепна. Как же мне повезло с девушкой. И красотка, и заботливая, и мозги, что надо. Не иначе, как Михайловский проводил в Академии кастинг на роль ассистентки, которую подослать ко мне до работы. Я бы пошутил про ангела, но это было бы слишком банально. О, раз у тебя появились силы на шутки, тогда ты точно идешь на поправку. Позволила себе улыбнуться девушка и склонилась надо мной, чтобы поцеловать в щеку. Домой хочу, заявил я, с трудом поднявшись и приняв сидячее положение утро мне действительно было уже куда лучше, хотя я пока и не пытался вставать. Хватило уже ночной попытки пошевелиться. Нет, всему свое время и не стоит торопить события, иначе ничем хорошим это не закончится. Так я тебе и поверил. Готова поспорить, стоит тебе перешагнуть порог больницы, ты помчишься в свой кабинет. Но принимать я пока точно никого не буду, ответил я и осекся, вспомнив о проблемах с энергетическими каналами. «Не знаю, говорил ли об этом насти Шеншин, но я пока точно не буду об этом говорить. Это такая деликатная проблема для одаренного, что не каждый будет ее обсуждать. Оказаться вмиг без дара или хотя бы частично лишиться возможности его использовать — все равно, что оказаться голым на улице или в бассейне с крокодилами. А вообще, что я прицепился к этому дару? Вон в прошлой жизни 35 лет отработал в поликлинике, и ничего, никакого дара не было. Да, были инструменты, так они и тут есть». Было оборудование и для диагностики и лечения, но диагностировать я до сих пор могу, и даже лечить, пусть и всего одной рукой. Нет, не все так плохо. Поэтому слишком рано я раскис, мы еще поборемся. Ты лежи и набирайся сил, мне пора бежать», произнесла Настя, проведя рукой по моей щеке. «У тебя какие-то важные дела?» Взяла на сегодня несколько пациентов, чтобы не парализовать работу кабинета. «Настя, обещай мне, что будешь отдыхать хоть немного» строго произнес я, потому как у девушки под глазами уже появились темные круги от усталости. Шумская просто не успела замазать их косметикой или использовать дар, чтобы добавить себе физических сил и энергии. «Только если ты пообещаешь не делать глупостей и исправно лечиться». «Договорились», — ответил я, вынужденно принимая правила. Настя умчалась, но долго скучать мне не дали, потому как всего минут через пятнадцать у меня появились новые посетители. «Как дела у нашего пациента?» — с улыбкой произнес Шеншин, заглянув в кабинет. Следом за ним семенили три стажера, которые только пришли в больницу после академии. Паршиво! отозвался я, едва сдерживаясь, чтобы не высказать Юрию Александровичу все, что я думаю о его работе. «Но это дело поправимое. Если не возражаешь, мы тебя осмотрим». «А что там смотреть? Энергетические каналы порваны на лоскуты, такое впечатление...» что их никто и не собирался восстанавливать. Шеншин нахмурился и повернулся к стажерам. «Выйдите-ка на минутку, я переговорю с нашим пациентом, а затем продолжим обход». Дождавшись, когда молодежь вышла за дверь, Юрий Александрович взял стоящий рядом с тумбочкой стул, на котором сегодня сидела Настя, и поставил рядом с моей кроватью. «Если не возражаешь, я присяду, а то набегался так, что ноги гудят». А ведь только утро и не хочется показывать молодежи, что заведующий отделением умеет уставать. Юрий Александрович вздохнул и набрал воздуха в грудь перед тем, как продолжить. А что насчет твоих каналов? Да, там беда полная. Предстоит еще долго проходить процесс реабилитации. Но вчера для нас первостепенной задачей было спасти твою жизнь и сохранить нормальное функционирование поврежденных частей тела. Да, энергетические каналы мы не восстанавливали потому что до них просто не было дела. Но мы сделали это осознанно. Их можно восстановить и потом. Я немного успокоился, взял эмоции под контроль и почувствовал стыд. Два целителя проторчали надо мной несколько часов в ночное время, а я тут со своими каналами. Наверняка Шеншин присел не потому, что набегался за утро. Когда бы он успел устать, ведь обход только начался. Скорее он провел в операционной всю ночь, потому как помимо меня у него был еще Басов и пострадавший на пожаре в офисе Бальзаминова. Ты хоть знаешь, что мы делали тебе операцию дважды? Сначала стабилизировали состояние и отправили в реанимацию ждать, пока целительная сила укрепит твой организм и позволит нам приступить к дальнейшему восстановлению. Ты поступил в таком тяжелом состоянии, что исцелять переломы было просто опасно для жизни. Юрий Александрович, извините, вспылил целитель без дара, как без рук». «Понимаю», — согласился мужчина. «Но ты брось дурить и дай нам провести осмотр. Думаю, стажером будет на что посмотреть. Ну, а потом мы проведем работу над укреплением твоего организма и, очень, может быть, выкроем немного времени и сил на починку энергетических каналов. Но сразу скажу, что за один раз мы не справимся, так что не гони лошадей». Смотреть на мучения стажеров, пытавшихся определить мои повреждения, было одним удовольствием. Теперь я понимал Жару и Леонову, которые потешались над нами во время обходов. А ведь всего пару лет назад я был таким же. Ну, пусть не я, а мой предшественник в этом теле, но все же. Парни реально приписывали мне такие повреждения, при которых я бы просто не смог жить. одна девчонка пошла дальше и отыскала несуществующую болезнь. Синдром утомленных надпочечников. «Каких надпочечников?» — удивился я, чем окончательно добил Шеншина. Если Юрий Александрович еще держался, то, увидев мое удивленное лицо, прыснул от смеха. «Ну, синдром...» — пролепетала девушка, бросив виноватый взгляд на заведующего отделением. «Бывают случаи снижения концентрации, усталость, чувство тревоги». «Это у меня чувство тревоги за уровень вашей подготовки», — ответил Юрий Александрович, перестав смеяться. Меньше чем через два года вам выходить в самостоятельное плавание, а вы не только в практике хромаете, но и в теории. Посетители подняли мне настроение, и жизнь уже не казалась такой сложной штукой. Единственное, что было неприятно, показывать всем состояние своих энергетических каналов. Шеншин специально заострил на этом внимание и объяснял, как их восстанавливать после травмы. В конце стажеры накачали меня целительной энергией и обезболили, что сейчас было немаловажно. А после обеда меня ждал еще один гость. Как ты тут, бездельник? С улыбкой произнес брат, войдя в кабинет. Наслаждаюсь заслуженным отдыхом, пока вы вкалываете, ответил я выпадом. Что полезно удалось накопать? Так-то не особо много, но, думаю, шумская уже успела тебе обо всем рассказать. А я бы с удовольствием послушал то же самое из твоих уст. Леня вздохнул и присел на край кровати, проигнорировав стоящий рядом стол. В офисном здании Бальзаминова случился пожар. Судя по предварительным данным, все правила противопожарной безопасности были соблюдены. Поговаривают о поджоге, но есть нюанс. Вспыхнуло в середине здания, а никто подозрительный не был замечен. Пострадало 16 человек, все погибли, остальные получили помощь и были госпитализированы. Я невольно испытал чувство вины. Успеем мы на вызов без происшествий, могли бы кого-то спасти или нет? Пожар разгорелся настолько быстро, что многие люди ничего не успели понять, — продолжил брат. «Думаешь, это был чей-то план? В каких отношениях Бальзаминова и Потехина?» «Кто знает. Открытой вражды не было. Бальзаминов заказывал строительство офисного здания у Абсолюта». Ть, «Еще бы. Других подрядчиков у нас нет». Я замолчал, прокручивая в голове ситуацию и пытаясь увидеть ее глазами Бальзаминова, Потехина и тех, кто мог быть заинтересован в случившемся. «Мать не в курсе», — неожиданно произнес Леня, посмотрев на меня так, словно доверил огромную тайну. «Я не говорил ей о том, что с тобой случилось. Она думает, что ты уехал в Яр на пару дней. Сам понимаешь, скажи я ей об аварии, она б тут целые сутки возле тебя торчала». Я кивнул, соглашаясь со словами брата и одновременно одобряя его решение. «А что с любимым?» Есть варианты зацепиться и заставить их понести наказание? Кто это вообще такой? Я успел пробить его по своим каналам. Странно, что ты его не знаешь и никогда не пересекался. Эдуард Любимов, довольно известная в Дубровске личность, сынок торгаша Филиппа Любимова. Насколько он состоятелен? Мне казалось, Митрофанов в области торговли единоличный лидер. Так-то да. Но Любимов в последнее время заключил несколько удачных сделок и неплохо поправил свое состояние. Не сказать, чтобы он всерьез угрожал Митрофанову, но определенную долю на рынке этот человек имеет. Настолько большую, что может позволить купить своему сыну бронированный автомобиль последней марки, а также нанять двух охранников и водителя. — Слушай, каждому второму аристократу такие затраты по карману, — хмыкнул брат. — Кстати, чуть самое главное не забыл. Тебе-то послезавтра обязательно нужно встать на ноги, потому как в десять часов утра состоится судебное заседание. «Так быстро?» — удивился я, припоминая, что в нашем мире этот процесс может растянуться на месяцы, а то и на годы. чай что там разбираться?» — пожал плечами миллионе хранитель порядка уже все выяснили, на месте свидетелей допросили. Басов и твоя медсестра дали показания со стороны потерпевших. Удивительно, кстати, что к тебе еще не наведывались. Скорее всего, Шеншин запретил им сюда заходить». В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет вошел Ерокин в компании Короткова. Надо же, какие люди пожаловали. Если офицера полиции я ожидал здесь увидеть, то начальник службы имперской безопасности Дубровска меня заметно удивил своим появлением. Неужели они ищут в случившемся какой-то подтекст? Немного напрягало появление духовника, который может развязать язык практически любому. Но я не думаю, что Ерохин опустится до использования своего дара при допросе потерпевшего. И тем не менее, когда они попросили Леню выйти, я настоял, чтобы брат остался. У меня нет секретов от родного брата. Тем более детективы агентства «Энигма». Думаю, наш разговор может быть полезен, раз здесь присутствуют представители службы имперской безопасности. «Хорошо, пусть остается», — с подозрительной легкостью согласился Коротков. «Обычно имперские щейки не любят, чтобы в их разговорах участвовали посторонние. Поэтому я сразу понял, что разговор будет непростым, а имперцы готовы делиться информацией в обмен на помощь.